Глава 10. «Помогайте, белые мурии!» Снег валил трое суток, не переставая. Ветер усилился, гудел в вершинах вековых сосен, наносил вороха легкого снега и, точно передумав, снова сдувал нагроможденные сугробы, перебрасывал их, наметая в других местах новые пушистые холмы. Сплошное белое покрывало затянуло низкие прижавшиеся друг к другу шалаши и землянки боевого стана. Все живое попряталось, спасаясь от разгулявшейся метелицы. Но один человек стоял неподвижно на бугре, как обломанный молнией ствол старой березы. Прочно опираясь на длинную рогатину, зашитый в звериные шкуры, он громко нараспев говорил, обращаясь к пустому полю, где точно белые тени проносились Подхваченные ветром вороха снега. Ему вторила метелица, А человек то громко завывал, То говорил шепотом. Иду я из ворот в дикое поле, Во просторные луга, В места, к дремучему лесу, К ручью студенцу, Где стоит старый дуб Мокрецкой, Возле лежит горючий камень Алатырь. Под этим камнем Живут седмерицей семь старцев. Ни скованных, ни связанных. Отвалю я тут камень, а латырь призову я Тех старцев, поклонюсь им Незехонько. Отпирайте Вы, старцы, свои железные сундуки, Выпускайте белых Муриев. Пусть полетят По небу те белые Мурии, пусть нагонят они Бури и метелицы, пусть Засыпят снегом злые полки Татарские, заморозят их Лютую стужию. Татарин Татарин злодейской породой, Урод из уродов, Зачем ты, татарин, пришел в наши земли? Не убежишь своей воли Ты вслед за метелью, За каменные горы. Вырву я тебя с корнем, Заброша за синюю даль, Где засохнешь ты, как порошинка, Завянешь, как былинка. Вспомнишь ты свою ошибку, Да будет поздно. Замыкаю свои словеса Замками железными, Бросаю ключи под бел камень Аллатырь. А как у замков смычки крепки, Так мои словеса метки, И ничем ни воздухом, ни бурью, Ни водой мой заговор не отмыкается. Рать могучая, мое сердце ретиво, Слово мое крепко, крепче сна И силы богатырской. Чур слову конец моему делу венец, Заговор мой все превозмог. Точно покоряясь колдовскому заговору, Буря снова закрутила сильнее. Налетели порывы ветра, стараясь свалить говорившего. В стороне послышался крик. «Гей! Кто жив? Человек! Погибаем!» Колдовавший ответил. «Ходи сюда! Здесь дорога!» Из сизой мглы вынырнула тень. За ней другая, третья. «Здоров, Буди! Где мы?» Там, где тебе нужно. На татар идешь? Вместимо на татар. Нас тринадцать рубят и семь девок. Целое войско. И мы здесь на татар рогатины навострили. Мы ищем ратный стан князя Георгия Всеволодыча. Счастливо, мамка, вас выходила. К нему вы и пришли и не завалились в лесных буераках. Идите за мной. След в след, нога в ногу. Не то леший вас закрутит, ведьма замучит. Будете всю ночь плутать промеж двух сосен. Ого-го! Где ворезанцы, лесовики, сторонники? Все сюда валите, поживей, а то гляди, стар человек уйдет от нас. Дружный крик сильных голосов ответил. Идем, отец, все идем. Кто твои люди? спросил старик. Да двенадцать моих сыновей, да еще дочки. Девки избежали из татарского плена, тоже хотят воевать. Честь им и слава. Все пошли гуськом след в след, опираясь на рогатины. Впереди старик, нагонявший на татар метель, а за ним прибывшие рязанцы, завернутые в овчины, все здоровые, широкие, коротконогие с медвежьими ухватками. Перейдя замерзшую реку, рязанцы увидели много землянок, которые, спасаясь от метелей, запрятались русские ратники. Землянки растянулись длинную цепью, едва выделяясь из сугробов снега. Только вьющиеся дымки, проникавшие сквозь волоковые оконца и отверстия в крыше, говорили, что под снегом живут,